симфония патриарха Филарета и царя Михаила Федоровича. По договоренности с Речью Посполитой в 1619 году из плена вернулся митрополит Филарет, отец государя Михаила Федоровича. Царь устроил ему торжественную встречу, оказывая величайшие знаки почтения, а когда впервые после долгих девяти лет разлуки сын увидел родителя, Он расплакался. Вскоре Филарет был возведен на московскую патриаршую кафедру. В годы его предстоятельства, 1619-1633 годы, глубоко и всесторонне притворялся в жизнь принцип симфонии властей, столь важной для жизни истинной империи. Церковь и царская власть пребывали в состоянии доброго соработничества, И для страны это оказалось спасительным. По словам историка Сергея Михайловича Соловьева, неопытностью и мягкостью молодого царя воспользовались люди, которым по заслугам их не следовало быть близко у престола. Иначе пошло дело, когда приехал Филарет. Некоторые, привыкшие к своей своеволию при молодом царе, не желали возвращения Филарета, который должен был положить предел этому своеволию. Другие, наоборот, были довольны тем, что с приездом Филарета избавлялись от смутного и тяжкого многовластия. Отец и сын имели полное взаимопонимание в вопросах государственного управления и духовного просвещения. Патриарх не посягал на то, чтобы заменить царя в роли главного вершителя политических, административных и военных дел, а царь выказывал ему неизменную почтительность лично и требовал того же от всех подданных, включая высшую аристократию. Вместе с тем, опытнейший политик Филарет стал для Михаила Федоровича ценным советником и помощником в государственных трудах, во многом соправителем. В виде исключения Филарет даже получил в официальных документах титул великого государя, такой же, как и у самого царя, хотя до него главу русской церкви именовали «Великим Господином». Когда речь заходила о нуждах церкви, Михаил Федорович шел навстречу отцу. Значительные государственные деньги были истрачены на восстановление храмов, разрушенных в годы смуты. С мест шли бесконечные и челобитно от священников и крестьянских общин. В подобных бумагах звучали одни и те же формулировки «Наш храм запустел от литовского разорения», И ныне стоит пуст, без пения, нет в нем ни церковных сосудов, ни книг церковных служебных, а потому хорошо бы прислать утварь, без которой вести богослужение невозможно, а денег на ее приобретение нет. Государство жертвовало. Кроме того, на московском печатном дворе было налажено издание богослужебной литературы, значительная часть которой расходилась по обедневшим храмам безденежно. Печатные книги бесплатно отсылались и в Сибирь, где Филаретом была учреждена Тобольская епархия и велась масштабная миссионерская работа. России после окончания Смуты еще на протяжении довольно долгого времени пришлось восстанавливать свои силы. Страна понесла катастрофические потери в экономическом и демографическом плане. Столица пережила пожар и затяжные военные действия в своих пределах обезлюдили города, и исчезли с карты многие сёла и деревни. Городские посады неоднократно были подвергнуты разгрому и разграблению. Дворянство, составлявшее наиболее боеспособную часть войска, сократилось по разным подсчетам на 20-25% и страшно обеднело. У большинства дворян исчезла возможность полноценно вооружаться для участия в военных кампаниях. Для успешного установления Требовалось полное, абсолютное взаимопонимание между церковью и государством, а также четкое взаимодействие в делах практических. Этого удалось добиться. Симфония властей позволила стране подняться из разрухи, восстановить народное хозяйство и к середине 17 века обрести еще большую мощь, чем прежде. Выйдя к Тихому океану и границам Китая, Третий Рим в царствование Михаила Федоровича стал самым большим государством мира и остается им по сей день. Господь послал отцу и сыну Романовым, царю и патриарху, ободрение в их тяжелых трудах. Иранский шах Аббас во знаменовании успешных политических договоренностей с Москвой преподнес в дар Филарету великую христианскую святыню, частицу Ризы Господней, которого персидские войска в качестве военного трофея вывезли из главного грузинского храма Светицхавелия, животворящий столб. На западных рубежах оставалась нерешенная проблема обширных территорий, населенных русскими православными людьми и отторгнутых речью Посполитой. Филарет в купе с Михаилом Федоровичем снарядили хорошо подготовленное воинство для отвоевания Смоленска, Но в разгар кампании Филарет скончался, и лишь его твердой воли не хватило, чтобы закончить эту освободительную войну триумфально для России. Симфония сына царя Михаила Федоровича и отца патриарха Филарета была великим благом для России. Выйдя изможденные из кровопролитной смуты, едва не уничтожившие государство, Россия под скипетром Романовых возродилась в своей прежней мощи. При этом Москва получила действенную прививку против западного влияния, поскольку именно европейские наемники столько лет опустошали русскую землю во имя присоединения к цивилизованной Польше и святому престолу в Риме. Эта прививка дала России возможность развиваться самостоятельно в течение всего XVII века оградив ее от пагубного влияния Запада. Таким образом, Московское царство, с одной стороны, оставалось в стороне отбушевавшей в Европе в 1618-1648 годах 30-летней войны между империей Гавсбургов и протестантскими силами, а с другой было закрыто для языческого просвещения, натурфилософского, оккультного учения возрожденного Ханаана, которая окончательно порвала с христианской церковью. Древняя языческая магия в работах деятелей европейского просвещения превратилась в современную науку. Появление этой науки в России было отложено первыми романовыми на целый век до Петра I.